Глава седьмая «Атаман! Кузнецы перековали из степняцких сабель первые двадцать шашек!» «Ну, наконец-то! А то чересчур много хорошего оружия они на свои эксперименты извели!» С удовлетворением ответил я Исаулу, захлопнув книгу, поднялся славки и вместе с ним направился в кузнечную мастерскую. Пройдя через всю излучину и оказавшись на отшибе, где кузнечных дел мастера отстроили цеху самой воды, я вошел внутрь, и, поздоровавшись с хмурым клаймом, поинтересовался. «И где новые шашки?» «Сейчас принесу, атаман». Старшина кузнечной артели, что-то бубня себе под нос, нырнул в мастерскую и через пару минут выбрался оттуда с большим свертком. Подойдя к верстаку, он вывалил на него оружие и, продолжая невразумительно бормотать, отошел в сторону, предоставляя мне возможность ознакомиться с результатом их кропотливого труда. Развернув грубую холщовую тряпицу, И, узрев почти точные копии моей шашки, я взял первую подвернувшуюся под руку и внимательно ее рассмотрел. Шашка была хороша, пусть и более грубого исполнения. Сделав несколько рубящих ударов и убедившись, что и с балансом все в порядке, я подошел к Иви и одним махом срубил несколько веток. Удовлетворенно хмыкнув, вернулся к верстаку и, отложив в сторону проверенный экземпляр, взялся проверять остальные шашки. Пока я размахивал холодным оружием, Исаул, как завороженный, наблюдал за моими действиями, явно испытывая острое желание завладеть шашкой. Хорошо понимая его состояние, я все же решил самолично убедиться в качестве работы кузнечной артели. Перепробовав все двадцать экземпляров и убедившись в их пригодности, я подозвал Исаула и предложил ему выбрать для себя приглянувшуюся шашку. Он только этого и ждал. Накинулся на оружие, словно голодный пес на кости, и стал с азартом перебирать острые железки. То одну отложит, то другую, и так далее, пока не остановился на одной шашке, отличающейся от остальных только более темной рукояткой. Сделав несколько выпадов и замахов, Исаул, счастливо ухмыляясь, что есть мочи завопил. «Как для меня ковали!» «Вот и забирай ее, заодно и все остальные шашки, и выдай наиболее опытным рубакам. Как все сделаешь, веди бойцов к моему подворью, и мы начнем тренировки. — Все сделаю, атаман. Схватив охапку не такие уж и легкие шашки, Борислав опрометью выскочил из кузни и чуть ли не в припрыжку побежал к своим бойцам. Порадовавшись такому задору, я хотел было вернуться к себе, но в этот момент ко мне подошел кузнечный старшина и негромко заговорил. — Не спеши, атаман. Поговорить надо вна, без посторонних глаз и ушей. — Ну, пойдем поговорим, только недолго. — Не здесь. — Не здесь. Лучше давай на угольный склад пройдем, там никто не может подслушать наш разговор. О как! Это что-то новенькое, подумал я. Клайм завел меня за кузнечную мастерскую, где был отстроен из моренного кругляка большой угольный склад, большая часть которого уходила метра на три в землю. Внимательно оглядевшись, старшина отпер боковую дверцу и нырнул внутрь. Я последовал за ним в темный, пропитанный угольной пылью склад. Там, пропустив меня вперед, старшина захлопнул дверцу и запер ее на массивный засов. Потом, взяв меня за руку, провел к лестнице, ведущей куда-то вверх. Поднявшись по ступенькам, мы оказались возле вентиляционного окна. «К «Чему такие сложности, Клайм?» С недоумением поинтересовался я, ощущая нарастающую тревогу. «Да видишь ли, какое тут дело, атаман!» В последние несколько дней послушники Валира, а в особенности брат Туана, Слишком настойчиво интересуется всем, что делается на хостице. Думается, они не те, за кого себя выдают. И нам это очень не нравится. То, что они мутные, я еще во время первого с ними разговора понял. И поэтому доступа сюда они не имеют. Да к тому же я несколько человек отрядил за ними постоянно наблюдать. Так что все под контролем, можешь не сомневаться. А вот это правильно, атаман. Одобрительно покачал головой старший кузнечной артели. Каких скользких типов без надзора оставлять не след. Но я тебя сюда не из-за них позвал. В общем, ты уже знаешь, что мы нашли довольно приличные залежи каменного угля и железной руды отменного качества. Эту хорошую новость мы передали в совет, но не сказали об обнаруженной давно заброшенной золоторудной шахте. Сам понимаешь, знать всем о такой находке опасно. Верно поступили. Еще не хватало, народ алчностью воспылает. И начнется серьезная междоусобица, что в нашем положении равносильно гибели, согласился я и задал вопрос: Что с собой представляет золоторудная шахта? Покопались мы там немного и пришли к выводу. Золотишка в ней имеется, и немало, но есть одна странность. Покидали ее в страшной спешке, весь инструмент брошен, где попало. Вход был на скорую руку завален камнями, но со временем эта груда камней частично обвалилась и благодаря чему мы и смогли ее обнаружить. Шахта очень старая. Может, ей сто лет, а может, больше. Но, как ни странно, она до сих пор находится в прекрасном состоянии. Хоть прямо сейчас бери и начинай добычу ископаемых. Все для этого есть, кроме надежных людей, разумеется. Да, дело непростое. С людьми, особенно надежными, у нас напряженка. Задумчиво протянул я, прикидывая в уме возможные варианты. Наличие золотоносной жилы многое меняло, но с бухты-барахты подходить к этому вопросу не следовало. В общем так, Клайм, завтра с утра, раненько, мы с тобой поедем и посмотрим на залежи каменного угля с железной рудой, а заодно наведаемся в шахту и поглядим, что там да как, после чего и будем думать, как наладить добычу. Заметана, Атаман? Да, и вот еще. Сколько вы сможете в ближайшие 20 дней выковать шашек? «Двадцать штук и выкуем, по одной в день, но только без ножен. Ничего, пока и без них обойдемся. Сейчас главное, как можно больше людей вооружить и обучить владению ими. Чует моя пятая точка, времени нам не так уж и много отведено. Будем стараться, атаман». С воодушевлением отчеканил Клайм. Выбравшись из угольного склада, я пообещал старшине прийти к нему с позаранку, чтобы вместе с ним посетить шахту, и поспешил к себе в мыслях желая поскорее начать тренировки с бойцами, но постоянно возвращаясь к золоторудной шахте. Если удастся наладить добычу драгоценного металла, то это разом переведет мое детище на принципиально новый уровень. Главное, сохранить это от всех втайне. Сейчас это золото девать просто некуда, так как не налажена торговля с внешним миром. Но по мере становления хортицы, наличие золотого запаса очень даже поспособствует дальнейшему укреплению нашей казачьей вольницы. Еще издалека я заметил возле ворот моего дома бойцов Борислава. Пришлось резко ускорить шаг. «Здорово, казаки!» — поприветствовал я воинов, и, услышав ответный нестройный хор, калитку и пригласил их войти. Оказавшись во дворе, я распределил каждого таким образом, чтобы никто никого не задел во время тренировок острой шашкой, и стал показывать приемы нанесения колища рубящих и режущих ударов. Будучи опытными вояками, они сразу ухватили суть и повторяли за мной движения практически без всяких огрехов. Позанимавшись с бойцами пару часов, я отпустил их по домам и, облившись холодной водой из колодца, пошел в дом, глубоко задумавшись. То обстоятельство, что мои воины достаточно быстро освоят новое для них оружие, не вызывало у меня сомнений. Вот только было их не так уж и много. Сотни три или даже четыре подготовить было вполне возможно, но дальше... А дальше все опять же упиралось в отсутствие людей. Тем количеством, которое имелось в наличии на Хортице, замахиваться на что-либо серьезное было просто банальным сумасшествием. Да что там, с тем количеством народа даже удержать излучину не представлялось возможным. От какой-нибудь мелкой банды степняков мы отобьемся и гарантированно ее уничтожим. Но если, пожалуй, 10 сотен, то конец нам придет непременно. А чтобы такого не допустить, нужна артиллерия и порох с боеприпасами, которых у нас раз-два обчелся. Всего одна полевая пушка и несколько десятков зарядов к ней, да еще около сотни разномастных мушкетов, а это капля в море. Самостоятельно отливать орудия мы не могли, но даже если и смогли бы, то порох производить мы не в состоянии. Для того, чтобы организовать его производство, требуется как минимум регулярный товарный обмен и хорошо налаженные торговые связи, без которых развиваться никак не получится. А как их наладить, если с одной стороны степь, кишащая воинственными степняками, а с другой – большая река, за которой вообще никто не живет? Мда, задачка, однако. Видимо, настало время посетить вольные баронства с разведывательной целью. А там, глядевши, найдется решение проблемы – но прежде чем туда соваться, следовало основательно подготовиться. Тяжело вздохнув, я присел на лавку и, открыв найденную книгу в захороненной неведомо когда и неведомо кем библиотеке, вновь взялся за чтение хроники большой и малой хорты. Книга оказалась очень увлекательной и познавательной, только читать ее было очень трудно, вернее постигать заложенный в ней смысл, так как автор или авторы Частенько ссылались на какие-то исторические источники, которых у меня, разумеется, не было. Уже под вечер, прочитав около третьей книги и устав от чтения, я открыл предпоследнюю главу, хотя никогда не любил так делать, и неожиданно наткнулся на изображения монстров, выходящих из воды, и практически в точности повторяющих изображения в обнаруженной библиотеке. Читать эту предпоследнюю главу я не стал, желая соблюсти хронологию, да и смеркалось уже. Так что, захлопнув книгу, я спрятал ее в тайник и, разложив кровать, завалился спать.